Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. — То-то горе-то у нас было, — говорил хозяин. — Чушка-то, что не лучше, сдохла. Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милостливый, до всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского.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 Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясанные золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, вся кто не едет и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне то воду из колодца в брать перестали, говорят, что не пригоже. Словехотливый хозяин долго и много говорил в этом роде. Многого я не понимал, но мать говорила, что всё было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня. Я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин Насмехался над барином, а я привык думать, что костяни смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особое внимание на все разговоры Евсеевича с Парашей и замечать, не смеются ли они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя нам ручки. Я сообщил моё намерение матери,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 Это полодня. Тут вода не мёрзнет, это Волга дышит, от того и пар валит. А чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан. Как не любопытно было для меня это новость, но я думал только об одном, что мы того и гляди обязательно провалимся и нырнём под лёд. Страха долел меня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 На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень засветились перед нами четыре креста Чурасовских церквей и колоколен. Просковея Ивановна так нам обрадовалась, что я ей пересказать не умею. Она забыла своё нездоровье и не вышла, а выбежала даже в лакейскую. Я никогда не видела у ней такого весёлого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца, и особенно мать, даже нас всех перецеловала, чего никогда они делала, а всегда только давала целовать нам руку. А, и чернушка здесь, говорила она, смеясь. Да как похорошил! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, Завозские помещики. Как поживают ваши друзья и соседи?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 Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригины не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге ещё было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил моё замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенно вздор и что мне даже не следует этого замечать.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 Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды. Меницкие не замедлили приехать и привести с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до самого вечера мы всё время были неразлучны с моей сестрой, потому что все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие. Что касается довредного влияния на нас Чурасовской, Локейской и Девичей, то моя мать могла быть теперь на этот счёт совершенно спокойна. Вся прислуга, как будто сговорилась, избегать нас. И ничего при нас не говорить. Даже Иваншка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеевичу и болтать с ним, как бывало прежде. И Евсеевич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: "Вот так-то лучше. Стали нас побаиваться". Проскою Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней хромовой праздник в её новой, самой ею выстроенной церкви. И она праздновала этот день со всей возможной деревенской пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю. Но знаю, что в этот раз ещё более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжёлом для нас чурасеви. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями.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 Побежал к матери и стал её просить оставить меня в чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проедем всего 2 недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой парашу, а сестрицу мою, Проскою Ивановну, переводила жить к себе в спальню и поручала за ней ухаживать своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной, а также очень заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Проскове Ивановне. Мать ещё прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видела мощей и очень бы желала к ним приложиться. Что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Проскою Иванна, казалось, и не заметила этих слов, когда стала приближаться к крещению, которое было в то же время днём рождения моей матери.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 Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января в прекрасной повозке со стёклами, которую дала нам проскоя Иванна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый, богатый город, о котором много наслушался, я чувствовал, что сердце моё разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своём брацу и по своей няне, но безмолвна, покаявшаяся в своей судьбе, беспрестанно представлялась мне. И я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило и против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди, а впереди Ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрова внука о своём детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к кочеству. На радио Вера вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова Детские годы Багрова внука.